Бобы четко видные, сахарные, пергаментного слоя в них не ощущается, а если он и бывает, то лишь в местах соприкосновения с творог. Семена желтовато-розовые, некрупные. Лопаточки вкусные в супах и консервах. Свежий с куста, законсервированный, сушеный, замороженный зеленый горошек способен соперничать на столе с любым овощем. И не только привлекательным видом, но и пользой. Горох поистине белковый клад. И кладом этим надо пользоваться в году, возможно, дольше. Сахарная фасоль На огороде фасоль разводят ради сочных питательных бобов-лопаток. У овощных сортов они нежные, без пергаментного слоя, в створках и без грубых соединенных волокон. Такую фасоль издавна называют сахарной, в отличие от лущильной, убираемой на зерно. Овощная фасоль требует особых приемов возделывания, на которых и остановимся подробнее. Прежде всего надо помнить что фасоль теплолюбива. Ее семена прорастают лишь при температуре почвы не ниже 90 градусов. К тому же она чувствительна к заморозкам, особенно в ранних фазах развития. Поэтому и сеют фасоль в одно время с огурцами, а они, как известно, не терпят холодов. Участок под овощ выбирает теплый, солнечный, плодородный. Со стороны господствующего ветра участок защищает кулисами или щитами, ведь сильный ветер не только иссушает гряды, но и обрывает листья у растений фасоли. По возможности почву сдабривают известью, мергелем или гашонкой, поскольку повышенная кислотность для этой культуры вредна. Из двух разновидностей овощной фасоли – кустовой и коловой – предпочтение обыкновенно отдают первой из них. Именно кустовую фасоль по силам выращивать огородникам нечерноземья в условиях неустойчивой летней погоды. Кустовым овощ назван из-за формы «ветвления». Первичный стебель у этой фасоли укорочен, и все растение компактно невелико. Такие кусты не нуждаются в опорах, что весьма важно для полевой культуры. На огороде кустовую фасоль сеют по 4 ряда на грядке с расстоянием между рядами приблизительно 35 см. В каждую лунку кладут по два семени, выемчатым краем вниз. Так зародышевым корешкам легче внедриться в почву, а семядольным листам выбиться к свету. Заделывают семена глубоко, на 2-3 см, но при иссушенном верхнем слое глубина заделки должна быть большей. Вскоре у всходов появляются первичные листья, напоминающие листья сирени. Настоящие листья, сложные и тройчатые, вырастут позже, когда поднимется стебель. Куст перестанет вытягиваться, как только наберет восемь коротких междуузлей. Затем в пазухах нижних листьев образуются боковые побеги с немногочисленными цветками.